Впрочем, слова короля могли означать и то, что партия Норфолька не заменит Генриху VIII, павшего канцлера. В октябре 1529 года лордом-канцлером был назначен Мор, гуманист, автор многих, в том числе и богословских сочинений, направленных против Лютера и английских реформаторов. Склонности к государственным делам он не проявлял, поскольку они отвлекали его от ученых занятий. Возможно, Генрих VIII надеялся, что далёкий отдел государственного управления Мор будет его послушным орудием и не станет проводить самостоятельной политики. Хотя Мор действительно не оказал большого влияния на государственные дела, но и послушным орудием короля не стал, особенно там, где это задевало его убеждения гуманиста и верующего католика, что в конечном счёте стоило ему не только должности лорда-канцлера, В 1532 году он ушёл в отставку, но и головы. Мор, отказавшись принести присягу королю как главе англиканской церкви, был обвинён в государственном измене и в июне 1535 года казнён. Генрих VIII был беспощаден, когда дело касалось неповиновения, даже со стороны людей, которых он называл своими друзьями. Естественно, Мор не мог решить дело о разводе. Но английский король был упорен в желании непременно развестись с Екатериной Арагонской. По его указки конвокации английского духовенства постановило, что брак Екатерины Арагонской с Генрихом VIII противоречит божеским законам. Теперь оставалось найти человека, который мог бы стать орудием короля в деле о разводе. Им стал ранее никому не известный Кренмер, одна из самых таинственных фигур в английской реформации. Он был однокашником по Кембриджскому университету епископа Винчестерского Гардинера, который был в тесных отношениях с Норфолком и Саффолком. Однажды в разговоре с Гардинером и Норфолком Кренмер высказал мысль о необходимости собрать мнения теологических факультетов европейских университетов в пользу развода. Мнение Кренмера было доложено Генриху VIII. И с тех пор и началось его возвышение. Действительно, мнение многих университетов оказалось на стороне короля. И только Сарбонна высказалась, хотя и в очень уклончивой форме, против развода. Удача в решении этого дела способствовала дальнейшему подъему Кренмера. Этот внешне привлекательный, элегантный, вкратчивый человек после смерти в 1532 году архиепископа Кентерберийского Кренмера Уорхима становится примасом, то есть главой католической церкви в Англии. Обязанный своим возвышением королю, он вскоре же даёт разрешение на развод Генриха VIII с Екатериной Арагонской, а затем венчает его Санной Болейн. С тех пор Кренмер становится верным слугой Генриха VIII и переживает не только самого короля, но и его сына Эдуарда VI с 1547 по 1553 год. В 1556 году Кренмер пал жертвой репрессии против протестантов в царствовании Марии Кровавой. Его сожгли на костре. Он был последовательным протестантом, но очень гибким и боязливым. Там, где архиепископ Контерберийский видел решительное сопротивление короля, он отступал. Кренмер был сторонником секуляризации монастырей, но не торопился с ее осуществлением. Он просил за Анну Болейн, когда король собирался его казнить, но так, что у него была лазейка для отступления. Генрих VIII вполне оценил эти свойства Кренмера, и хотя судьба того несколько раз висела на волоске благодаря интригам Норфолка, Кренмеру всё же удавалось сохранить своё положение. Архиепископ разыгрывал скромность и покорность, не участвовал в грабеже монастырей, и это спасало его от нападок Генриха VIII самым значительным государственным деятелем Англии в царствование Генриха VIII несомненно был Кромвель. Он начал свою карьеру солдатом в Италии, затем попал на службу к Вулси, был его торговым агентом, а позднее стал доверенным лицом. Выгодно женился на дочери богатого лондонского купца и вскоре стал депутатом парламента. Когда пал Вулси, Кромвель был очень встревожен. Во всяком случае, по отношению к своему бывшему партнёру Он вел очень осторожную политику и постарался вскоре от него отмежеваться. В парламенте 1529 года он получил место уже благодаря герцогу Норфальку, пользовавшемуся тогда благоволением короля. Когда начал работать парламент реформации, Кромвель стал обдумывать программу, целью которой было одновременное укрепление королевской власти в Англии и возвышение его самого по служебной лестнице. Он вошёл в фавор Генриху VIII, и вскоре тот стал быстро продвигать его по служебной лестнице, в результате чего бывший агент Вулси стал первым фаворитом короля. Легенда о возвышении Кромвеля гласит, что он во время утренней прогулки короля по саду Вестминстерского аббатства изложил тому программу, суть которой сводилась к осуществлению развода с Екатериной Арагонской, проведению секуляризации церкви и монастырей и проведению политики равновесия сил между Францией и империей. Так это или не так, не столь уж важно, ибо Генрих VIII нуждался в активных исполнителях его замысла.